Глава тринадцатая Прежде чем начать одеваться, я решила посмотреть на крысу. Открыла шкаф и... не нашла там игрушку. Сначала я удивилась. Минут пять я рылась на полках и убедилась. Крысы нигде нет. Куда она подевалась? В мою гардеробную никто не заходит, потому что она моя. У Макса и Кисы Свои места для хранения одежды. И у Крауза в комнате есть громадный гардероб. Единственное, что пришло мне в голову. Кисуне что-то понадобилось у меня. Она открыла гардероб, нашла игрушку, пришла в восторг и экспроприировала грызуна. Надо отдать должное, она прекрасно имитирует живую крысу. Даже теплая на ощупь. Нынешним детям повезло. Сейчас для них делают великолепные игрушки. Кисуля вернется из школы, и я спрошу у нее про крыску. Если она малышке нравится, то пусть забирает симпатичное создание, которое выглядит прямо как живое. А мне пора к Анастасии. Владелица стоматологической клиники назначила встречу в своем кабинете. И как только я вошла в комнату, сразу приступила к делу. «Зачем я понадобилась вам?» Тон доктора оказался недружелюбным. кофе чая она мне не предложила. Я попыталась наладить контакт. «У вас очень красивая клиника». Анастасия демонстративно взглянула на часы. «Через сорок минут у меня назначена операция. Давайте не тратить время на пустую болтовню. Зачем вы пришли?» «Ваша сестра Ирина Мальцева», — заговорила я. Она умерла, махнула рукой Анастасия, давно, в детстве, от тяжелой болезни. «У меня иные сведения», возразила я. «Девочку убили?» Стоматолог молча смотрела на меня. «Ваш отец», продолжила я, «археолог Петр Николаевич Мальцев отравил свою жену из-за измены. Одновременно он лишил жизни дочь Ирину» потому что не хотел для девочки жизни сироты. Вы остались живы, так как находились с друзьями в Питере. Если вы все знаете, то зачем пришли?» Огрызнулась Анастасия. «К нам обратилась женщина, которая утверждает, что она Ирина Мальцева», — объяснила я. «Вполне вероятно», — неожиданно приветливо отреагировала хозяйка кабинета. «Имя распространенная». Фамилия не уникальная. В паспорте у дамы другие данные, продолжила я. Но она уверена, что живет по чужим документам. Анастасия снова превратилась в злобную кошку. Психиатр ей в помощь, причем тут я. По возрасту наша клиентка, ровесница Ирины Мальцевой, дополнила я. Мы бы хотели сделать анализ. ДНК перебила Анастасия. Телевизоры насмотрелись. Я приемный ребенок. Это нам известно, кивнула я. Мальцевы удочерили вас после смерти Регины Семеновны. Глаза доктора превратились в щелки. И что? Петр и Агния к вам хорошо относились, продолжила я. Откуда такие сведения? Процедила Настя. Похоже, она с трудом сдерживала гнев. Кабы не пара Мальцевых, жить вам в приюте, объяснила я. Донтист засмеялась. «Вы ничего не знаете. Опираетесь на сведения, которые получили от не пойми какой бабы. Ирина мертва. Я видела ее в гробу. Она лежала, как живая, словно спала. Не зная истины, не делайте выводов. Я могу выйти из себя, рассердиться, но если понимаю, что человек специально доводит меня до гнева, чтобы со словами Не имею желания беседовать с хамкой. Но не желает брать на себя ответственность за неэтичный поступок. Вот тогда противоположная сторона может грубить сколько угодно. Я продолжу улыбаться в ответ. Никогда не продемонстрирую ни обиды, ни агрессии. «Поэтому я и пришла к вам», — продолжила я. «Вдруг у вас сохранилась какая-то вещь приемных родителей?» «И что?» — перебила меня Анастасия. «На одежде могли остаться волосы», — начала я. «Волос для ДНК нужен только с луковицей», — отбрила дантист. «И зачем тряпки беречь?» «Дорогих не имелось. Мальцева ничего стоящего не покупали». «Ничем вам помочь не могу». Врач встала. «Больной ждет. Он уже под седацией». «Делать нечего. Мне пришлось покинуть кабинет». Стоматолог не пошла провожать меня. Я вышла в коридор, написала Костину. Ушла. Двинулась, как думала, к выходу и оказалась в приемной у стойки ресепшн. Дежурная говорила по телефону. Нет, Анастасия Петровна сегодня не в клинике. Она по вторникам никогда не работает, никого не принимает. У вас острая боль? Подождите. Девушка отложила трубку и схватила другую. «Простите за беспокойство. Вы в кабинете или уже домой поднялись?» Реутова опять нервничает. Говорит, «Ой, конечно, но она такая настойчивая. Извините, не хотела вас потревожить. Сейчас попытаюсь ей объяснить». Секретарь опять поменяла трубку. «Алло, прошу прощения за ожидание. Анастасия Петровна недоступна». «Если боль острая, то приезжайте. Вас примет Владимир Федорович. 48 лет, хирург, прекрасный специалист. Завтра Мальцева будет на месте, но у нее полная запись. Только одно окно есть в восемь утра. В тринадцать невозможно. На это время записан другой человек. Не могу же я его вычеркнуть?» Девушка положила трубку на стол и обратилась ко мне. «Вы кого-то ждете?» «Я вошла к вам с парковки, а теперь не знаю, как на нее попасть», призналась я. «Идите по коридору прямо, второй поворот налево», объяснила дежурная. «Спасибо», поблагодарила я, потом вынула из сумки небольшую коробочку конфет, положила на стойку и продолжила. «Попробуйте, очень вкусные конфеты, их делает моя подруга Маша. Она регент храма святой Татьяны», «При МГУ». «После нервной беседы вам надо себя наградить». «Ой, спасибо!» Пришла в детский восторг дежурная. «Вы первая, кто мне конфеты подарил». «Там всего шесть штучек», — улыбнулась я. «Количество не важно. Главное, вы захотели мне приятное сделать. Давайте провожу вас. Заодно воздухом подышу», — предложила девушка. «Спасибо» а то я опять запутаюсь», — засмеялась я. «У меня плохо с ориентацией на любой местности, не способна запомнить дорогу».